Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа яма, вся в тяжестях и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там далеко-далеко в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей. Было ветрено, с домков и с заборов слетали их очертания, как обечайки с решет изыбились и трепались в рытом воздухе, пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полог со своим багажом, поравнялись. Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась, и подскакивала, и подскакивал ее голос. Девочка не замечала печали За новизной всех этих ночных шумов И черноты, свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, Город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, И они густо и жирно зароились, Слепые, как черви. На Любимовской пристани — Трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды баржи. «Здесь крысятник», — подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, Лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом. Она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимала всю дорогу, насколько те от них отстанут. Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова «депо» паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, ну, по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечение брата.